Голова вторая. Наваждение. Старый монах не сказал ни слова. Он лишь посмотрел на мальчика по имени Бэй и подумал: "Очень хороший потенциал, но отчего такая вспыльчивость? Эй, кто ты? Почему я никогда не видел тебя здесь?" Снова спросил Дан Сайон. Ему было так интересно от того, что его деревня находилась около горы Айна, и жители здесь были в основном даосы, айны, а буддисты С Кайе встречались довольно редко. «Твоя жизнь, малыш, была под угрозой. Все, что от тебя требовалось, сдаться. Если бы я не вмешался, возможно, ты был бы уже мертв. ответил монах, улыбаясь. Дан Сайон стоял и думал о словах старого монаха, но не смог сказать ничего в ответ. Бэй посмотрел на монаха, схватил Дан Сайона за руку и сказал. «Этот монах очень странный». Затем он потащил друга из храма, и другие дети последовали за ними. Дан Сайон огляделся. Было довольно темно, он все еще мог видеть силуэт старца в храме, но тот постепенно растворялся в мраке. Полночь, гремит гром, дует сильный ветер, темные тучи прибывают отовсюду. Начался сильный ливень, жаждущий крови. Старый монах все еще оставался в храме, медитируя, он поднял глаза. Гору Айна заволокло туманом. Не было слышно привычного гомона людей, лишь завывание ветра и гром. «Сильнейший ливень!» Дважды сверкнула молния, освещая храм. Старый монах уже стоял в дверях и хмуро глядел на небо. На западном конце деревни появилась черная дымка. Старец, стоя в храме, разглядывал её. Вдруг дымка закрутилась, как смерч, и двинулась к храму на огромной скорости. Монах увидел, что смерч затянул боя. Он без раздумий прыгнул в черную воронку, чтобы спасти мальчика. Вдруг из тишины он услышал странный звук. Через несколько мгновений смерч остановился и начал кружить над храмом. Старый монах вытащил мальчушку из смерчи. Его ряса была изорвана. Освещение было слабым, и глаза боя были закрытыми, а дыхание ровным. Трудно было сказать, спит он или потерял сознание. «Господин, у вас должны быть глубочайшие основания, почему вы напали на ребёнка». «Какой позор!» — сказал он, держа в руках мальчика и глядя в чёрный смерч. «Кто ты такой, что осмелился помешать мне?» — ответил ему голос из темноты. «Мы рядом с горой Айна, господин. Если они узнают о том, что вы убиваете здесь людей, я боюсь за вас, господин. Наступают темные времена. Кто такие эти Айна? Всего лишь толпа людей, а ты — старый лысый монах». «Сейчас же отдай мне мальчишку!» С презрением ответил голос из темноты. «Монахи – милосердная метапха, Ответил старец, сложив руки. «Я не обязан отдавать тебе ребенка. «Глупая лысая башка! Ты хочешь смерти?» Пока он говорил, красный свет начал заполняться энергией инь, и призрачный дух мгновенно заполонил храм. «Сфера давитой крови!» Монах был рассержен. «Животное! Ты практикуешь зло, ты идешь против природы и вредишь людям, я не дам тебя уйти!» Человек из темноты не ответил и лишь засмеялся в ответ. Внезапно небо стало красным, воздух пропитался запахом крови, две сферы появились во дворе, призрачные крики становились все громче и громче, стук кости заполнил воздух. «Умри, и старик!» — крикнул человек из тумана, и из сферы стал проявляться силуэт. Сначала появилось призрачное лицо, у него было три рога, четыре глаза, невероятно острые зубы и длинные клыки. Глаза открылись, и существо зарычало, оно стало материальным, и понеслось навстречу монаху с жуткой кровавой аурой. Старик разозлился еще больше. Сила сферы ядовитой крови росла, и ей нужно больше смертей. Каждый раз, когда человек использовал силу сферы, ей требовалась кровь трех сотен людей. Он бессердечен. Призрак подбирался ближе. Старый монах все не отпускал боя, и левой рукой, в которой находились четки, он нарисовал круг в воздухе. В середине круга появился лев. На кончиках его пальцев загорелся свет, и круг сдержал нападавшего. Все, что у тебя есть, лишь. Монах не закончил слово иллюзия, когда почувствовал, как что-то впилось в его правую руку. Его тело онемело, глаза потемнели, магический круг слабел и почти растворился. Лицо призрака разлетелось на части, огромные глаза исчезли, круг разрушился, и что-то ударило монаха в грудь. Монах ослабело упал, ребра его были сломаны, он ударился о стену с такой силой, что та рухнула, Бэй тоже оказался на земле. Человек из тумана дико рассмеялся. Монах встал, кровь хлынула из его рта и придала одеянию малиновый цвет, и яд подобрался ближе к сердцу. Он посмотрел на Бэя, Тот разглядывал яркое насекомое, которое избавлялось от своей кожи. У него было семь хвостов разного цвета, каждый размером с ладонь. Это впечатляло, но и приводило в ужас. «Семехвостая сороконожка!» простонал монах, чёрный дым все сильнее давил на лицо. Кровь продолжила течь изо рта. Казалось, он умирает, но не хочет своей смерти. Он снова посмотрел в темноту. «Ты прятал этот сильнейший ед в мальчике!» «Скрывая свои силы, ты нашел подходящее время, чтобы напасть на меня. Ты займешь мое место, не так ли?» «Верно. Я буду вместо тебя, Пудже!» Человек из темноты снова рассмеялся. «Если бы я не сделал этого, то мне было бы непросто противостоять твоим заклинаниям Скайи. Однако поторопись и отдай мне сферу. В свою очередь я дам тебе противоядие, и ты будешь жить. Мне стыдно, что в моем имени есть Эджи». «Мудрость!» — улыбнулся он в ответ. «И я не могу смириться с мыслью, что ты используешь сферу крови. Не стоит думать о том, что я отдам тебе сферу!» Он посерьёзнел. «Если ты думаешь, что получишь ее, ты очень сильно ошибаешься!» «Моли Будду о помощи!» — рассмеялся человек в черном. Он снова появился и полетел в сторону монаха. Путь же взревел, его одеяние развивалось, несмотря на отсутствие ветра, Его тело казалось больше, чем раньше, левая рука наполнилась силой, он прочел строку из молитвы, и его чётки разлетелись. Нефрит вспыхнул, бусины оказались перед монахом, и фиолетовый шар упал на землю. Поджи развернул руку, поймал падающий шар и сжал его в руках. Его тело загорелось золотым, а изо рта вылетали слова. Ян, Ма, Не, Ба, Ми, Мо. Магическая формула. Когда Пуджи закончил говорить, все нефритовые бусины загорелись, призрак подобрался ближе, но дальше идти не мог, он застыл в воздухе. Хотя монаху и удалось остановить его, он все еще дрожал, и ему пришлось отступить. Яд семихвостой сороконожки является самым сильным ядом. Даже после столетий лет изучения мудрости Скайи было трудно избавиться от него, но Пуджи улыбался. Он заречал словно лев, разбил бусины на части, образовал слово «Будда» и атаковал им «Практика». Призрак закричал, красный свет начал затухать. Человекость мычер тыхнулся и вновь замолк. Он попытался пошевелиться. Бусины по очереди атаковали призрака, образуя слово «Будда». Когда девятая бусина вернулась назад, дух упал на землю, превращаясь в кровь. же снова закашлялся, его кровь становилась черной. Кто-то стоял в дверях и удивленно наблюдал за происходящим, Пуджи и Человек в Чёрном посмотрели на дверь, Дан Сайон стоял там, не смея пошевелиться и удивленно рассматривал их. Семихвостая сороконожка в мгновение ока подлетела к мальчику. Пуджи среагировала мгновенно, бусины взлетели и остановились между Дан Сайоном и сороконожкой. Та, зная силу бусин, взлетела вверх и исчезла в черном дыме. «Что ж, ты достоин называться монахом скай раз можешь избавить людей от моих сильнейших проклятий! — сказал человек из тьмы. — Но я от семи хваста сарканожки уже подействовал на тебя. — Как думаешь, сколько тебе осталось? — Поспеши и дай мне сферу. Даже если я умру, я убью тебя, дьявол! Из глаз монаха застроилась черная кровь. Бусины загорелись вновь и полетели в сторону черного монаха. Бусина, что отогнала сарканожку, также полетела вслед за ними. Удар, удар, снова удар. Все вокруг загорелось зелёным. Черный дым растопился, и человек в черном плаще медленно спустился на землю. Лицо его было скрыто, было видно лишь глаза, а за спиной болтался меч. «Господин, вы очень сильны, но почему вы скрываете свое лицо?» — спросил у него старец. «Лысая башка, сегодня я должен убить тебя!» Он взял в руки меч, от него исходил мягкий свет, но он не вредил глазам. «Великолепный меч!» — сказал Пуджи. Мужчина сделал семь шагов, направил меч к небесам и сказал. «Я раздевите небес! Обернись божественным громом! Мощь неба! Перейди в этот меч!» Вокруг собрались темные тучи, засверкали молнии, начался огромный шторм, сопровождающийся диким рёвом. «Громовое лезвие!» — вскрикнул монах с удивлением. «Ты послушник Айна!»